Глава четвертая Я сидела за письменным столом из черного дерева и, закусив в задумчивости кончик карандаша, пыталась сформулировать перечень наиболее важных вопросов, которые нам следует обсудить с Маркизом, раз уж он дозрел, наконец, до нормального разговора. В камине весело потрескивал огонь, а мягкий свет от настольной лампы и настенных бра Делал классический интерьер не холодным и строгим, а теплым и уютным. Мне нравилось тут находиться, особенно после прогулки по мрачным подземельям. Кресло, в которое я с молчаливого согласия хозяина забралась с ногами, было большим и удобным. Еще бы плед сюда и интересную книжку с чашечкой горячего чая. И жизнь заиграла б новыми красками». правда, Лео все-таки не смог удержаться от шпильки, горбатого могила исправит, ненавязчиво так сообщив мне, что воспитанные леди сидят иначе. На что я с фальшивым сочувствием ответила, мол, не надо было выбирать в жены леди невоспитанную. Как ни странно, спорить со мной Маркиз не стал. Да из чего бы? Сам же разрешил, то есть не запретил сидеть так, как удобно мне. Хмыкнул только загадочно. Видать, мысленно уже представлял, как займется моим перевоспитанием. А потом вышел, оставив в моем распоряжении пачку чистых листов, карандаш и весь кабинет. Опрометчиво, с его стороны. Вдруг я начну ящики стола инспектировать или очередной портал в никуда открою, сама того не желая. Ничем подобным я, естественно, заниматься не собиралась, — ибо оценила оказанное мне доверие, да и неудобно как-то по чужим столам ползать без жесткой на то необходимости. Тем более сейчас, когда у нас наметилась оттепель в напряженных отношениях с возможностью прояснить все, что я до сих пор не сформулировала. Перестав витать в облаках, вернулась к прерванному занятию. Прежде всего, хотелось узнать подробности про брачный ритуал – и магическую привязку, дабы окончательно решить, выхожу я замуж или делаю ноги от жениха при первом же удобном случае. Вторым немаловажным вопросом был инцидент с королевской библиотекой. Мы ведь так и не решили, кто именно открыл то окно и как. Третьим пунктом я записала «Уточнить расположение помещений в доме, и поставить напротив них плюсы с минусами, чтобы точно знать, куда мне можно ходить, а куда, в теории, нельзя. Четвертым, Вот над ним-то я как раз и зависла, бездумно разглядывая портрет темноволосой девочки, висевшей на стене. Наверное, это мать Лео в детстве. Или какая-нибудь другая родственница. Хотя, может... и он сам в нежном возрасте, просто волосы длинные и мордашка чересчур смазливая. Переключившись с картины обратно на свой список, я вздохнула. Вопросы вовсе не иссякли, напротив, их было великое множество. И от оттого вычленить наиболее важный никак не получалось. Я ведь в новом мире, который еще толком не видела даже». Это как попасть в чужую страну, без языка и без денег, даже хуже. Краткого рассказа Эдварда о местных реалиях катастрофически не хватало. Хотелось все увидеть своими глазами, пощупать и попробовать на вкус. Не все, но кое-что уж точно. Только как это сделать, если меня цепью к кровати угрожают пристегнуть за любой неверный шаг? «Но ведь и сидеть тихой мышкой в комнате, когда, во-первых, нечем себя занять, а, во-вторых, катастрофически не хватает информации, я тоже не смогу. Раньше можно было за компьютером отвлечься, а сейчас, увы». Мне вспомнился любимый планшет, на котором ваяла заказы, ноут, который открывала, едва продрав глаза, смартфон, где я проверяла последние новости, общалась со знакомыми, «Искала информацию». «Без всего этого я попросту не могла жить там, дома. Если по каким-то причинам отрубали интернет, у меня начиналась настоящая ломка. И вот теперь я здесь, в мире, который, если судить по одежде, напоминает викторианскую эпоху». «Компьютеров нет, интернета тем более. А значит, и моей профессии тут тоже нет». Все, что я умела, что знала и на чем деньги зарабатывала, в одночасье стало совершенно ненужным и неприменимым на практике. Не будь магического дара, я бы, наверное, спятила от безысходности. А так, появились неплохие перспективы для самореализации. Осталось лишь определиться с учителем и супругом. Судя по заявлениям мужчин, с которыми меня столкнула судьба, Одно неизменно влекло за собой другое. А жаль. Милорд вернулся с подносом, на котором стоял фарфоровый чайник, две чашечки, тарелка с печеньем и какой-то стеклянный шар на ажурной кованой подставке. А я так и не успела ничего написать после аккуратно выведенной на листе цифры четыре. Желудок отреагировал на угощение довольно мурчанием, А чего меня бросила в краску. Вроде ж не голодная, а едва увидела вкусняшки. И на тебе». Смутившись, я забилась в угол кресла, обняла колени, накрытые длинной широкой юбкой, и принялась давать себе мысленную установку «ограничиться только чаем, ибо есть по ночам вредно, особенно сладкое». «Печенье – это же не бабушкины блинчики, перед которыми невозможно устоять, правда?» всего лишь покрытые шоколадной глазурью фигурки из песочного теста, которые пахнут моей любимой корицей. Черт, диеты, зло, права была Ритка. «Угощайся, Джулия!» Лео, змеискуситель, поставил передо мной блюдо с кондитерскими изделиями и чашку, полную ароматного чая, после чего налил себе... и, усевшись в кресло напротив, выдрузил на середину стола загадочный шар, в глубине которого зажегся синий огонек. Заинтересовавшись им больше печенек, я с иронией спросила. «Гадать будем, ваше сиятельство?» «Будем», — улыбнулся жених. «На кофейной гуще. Ты чай-то пей, не стесняйся, и печенье ешь вкусное». «Много сладкого вредно», – проворчала я. – Тоже из вредности. Правда, не знаю, кого пыталась наказать своим отказом – его или себя. «Кому-то, может, и вредно, а тебе точно полезно». «Почему это?» «Маги тратят очень много энергии, а еда помогает частично ее восстановить. Десерт в особенности. Так что хватит изображать себя скромницу. Я же вижу, что ты хочешь отведать это печенье. «Смотри, какое аппетитное! Лучший рецепт моей кухарки!» Заявил этот не в меру наблюдательный гад. Взяв с тарелки ароматную звездочку и повертев ею перед моим носом, он откусил кусочек, прикрыв от удовольствия глаза. Садюга! «Если беспокоишься о фигуре, забудь!» «Я еще ни одного полного мага в своей жизни не встречал», — успокоил Маркиз, протягивая мне печеньку в виде полумесяца. Когда же я, не совладав соблазном, ее попробовала, он добавил. «Главное, худеть не вздумай, Джулия. Твои нынешние формы идеальны». Дух противоречия требовал срочно бросить бяку и отощать, До самых жестких модельных стандартов ему назло. Но я все таки доела печенье и даже запила его чаем, порадовав собственный организм, после чего кивнула на шар, светившийся синим, и полюбопытствовала, желая сменить тему. «На что погадаем?» «На правду», — сказал Леонард, продолжая рассматривать меня. «За один не насмотрелся, что ли». Усталым и замученным он больше не выглядел. Был свеж, бодр и полон сил. Будто целое ведро печенек слопал, энергию восстанавливая. Хотя, может, и слопал. Кто этого змея знает? «Как это? На правду?» – прищурилась я, взяв с тарелки еще и звездочку. Исключительно, чтобы проверить, вдруг печенье не только формой различается, но и вкусом. «Очень просто!» если шар светится синим значит человек искренен если красным нагло врет если фиолетовым что то недоговаривает уклоняется от ответа магический детектор лжи и интересненько с азартом ребенка узревшего новую игрушку я выползла из кресла и нависла над столом разглядывая волшебный предмет. Судя по его нынешнему состоянию, всему сказанному Лео можно было смело верить. И про шар, и про десерты, и про мою идеальную фигуру тоже. Хм. «Вообще-то этот прибор называется «Правда цвет», но и твое название тоже подходит», – кивнул Милорд. «А ты его зачем?» – уточнила, во всем выискивая подвох. «Чтобы вытянуть из меня какую-нибудь страшную тайну, да?» «Не забывай. Правда, цвет работает в обе стороны». «Хочешь сказать, что и я из тебя смогу все твои тайны вытянуть?» «Спросила недоверчиво». «Если не захочу отвечать на какой-либо вопрос, честно тебя об этом предупрежу». Остудил мой пыл жених, дав понять, Что как сыворотка правды Магическая стекляшка не сработает Печалька А если я не захочу отвечать? Тоже предупредишь Но ты ведь сама требовала Откровенного разговора, Джулия Напомнил он Предлагаю прямо сейчас и начать Один вопрос задаешь ты А я отвечаю Потом наоборот Поиграем в правду, невеста? Подмигнул он мне Мне? «Он? Куда катится этот мир? Нет, не так. Что задумал этот хитромордый скользкий змейс?» И все же, несмотря на сомнения, приправленные повышенной подозрительностью, я согласилась. Все равно ведь собирались обсудить сложившуюся ситуацию. Так почему не сделать это, поглядывая на шарик, определяющий, насколько честен собеседник? «Ладно». Для уверенности, схомячив еще одну печенюшку, я решилась. Первый вопрос о нашем браке. Что там за клятвы такие смертельные, и можно ли как-то без них обойтись? А разводы у вас существуют? А повторные браки? Есть ли шанс как-то избавиться от привязки, которой ты нас связал? Что она еще делает, кроме как сводит с ума в разлуке и позволяет тебе забрать мою боль? Это... Все был первый вопрос, Джулия. Уголок его рта нервно дернулся, зарисовав кривую улыбку. Я насчитал как минимум пять. Ну, так это развернутый вопрос. Невинно моргнула я, потягивая чаёк. мятный. М, -м, М. Откуда милорд узнал, что я его обожаю? Сболтнула где-то или просто совпадение? «Отвечай давай, Лео, ты обещал!» Я покосилась на шарик, проверяя его реакцию. Пока все шло нормально, что неудивительно, ведь мы к откровениям еще не приступали. «В Рейнедарии существует несколько брачных обрядов», немного подумав, начал рассказывать Маркиз. «Большинство проводятся в храме Триединого», Где жрец венчает молодоженов? Если обряд простой, клятвы, которые будущие супруги приносят друг другу, не магические. Обычные люди именно так и женятся, но у магов все иначе. Наши союзы благословляются богами, и слова, произнесенные во время таинства, имеют большую силу. «Даже если в паре кто-то один одаренный клятвы будут закреплены магией. А уж если оба...» Он, как обычно, замолчал. «Многозначительно. Дурная привычка. Ну да черт с ней». Осмыслив полученную информацию, я спросила. «А боги могут нас с тобой не благословить? Вдруг мы им в качестве пары не понравимся?» И почему именно боги, раз у вас тут храмы одного божества, три единого?» «Это плюс два вопроса, Джулия», — напомнил жених о правилах, которые сам же и установил. «Но все они вытекают из первого, на который ты ответил, кстати, пока лишь частично», — возразила я. «Если ты сейчас начнешь о чем-то меня спрашивать, я потеряю нить разговора и забуду, что хотела узнать сама». «Давай так», – предложила ему. «Сначала я все выясню про брачные ритуалы, а потом ты задаешь несколько вопросов на тему, которая интересна тебе». «Уговорила», – непривычно легко согласился он. «Но пообещай, что ты мне на них ответишь», – потребовал, улыбаясь. «Ой, не нравится мне эта его улыбочка. Явно ведь замыслил что-то шельмец». Только никаких скелетов в шкафу у меня нет. Секретов государственной важности я тоже не знаю. Да и о бабушкиных тайнах, как выяснилось, не осведомлена. Выходит, вопросы его сиятельства мне не страшны. Отвечу, почему нет. На крайняк солгу. Он же не упомянул, что ответы непременно должны быть правдивыми. «Будь по-твоему», – я тоже ему улыбнулась. «Так что с богами?» «Их трое. Бог жизни – Эо, бог смерти – Мар и богиня любви – Лу. Все они являются людям в образе Триединого». «Прямо так и являются», – усомнилась я. «Увидишь на нашей свадьбе», – загадочно ответил Леонард, создавая очередную интригу. «Таким оригинальным способом меня замуж еще не заманивали. Помню», В универе одногруппник отдельной хаты и шикарной машины соблазнял, которые, правда, принадлежали его родителям. Другой поклонник обещал всю жизнь на руках носить, хотя ни разу в реале не поднял. Третий – стихи писал и цветы из ближайшей клумбы охапками таскал. Четвертый, хотя нет, этого уже я в своей сети заманивала, так что он не в счет. Короче, всякое бывало – Но чтобы раззадорить мое любопытство и пообещать раскрыть нагромождение тайн после вступления в брак, это что-то новенькое. Так что же будет, если Божественная Троица в одном лице наш союз не одобрит? Придется доказывать серьезность намерений прямо в храме. Это как? Обычно, сухо ответил Маркиз. Любовью... «На алтаре? Никогда не занималась?» «Что?» Я чуть чай на свой незаконченный список не пролила. «Да идите вы в баню со своими дебильными ритуалами!» Воскликнула, психанув. Если это была шутка такая, то милорд еще больший придурок, чем казался поначалу, а если нет, то этим миром правят извращенцы. Хотя в греческой мифологии, помнится, тоже боги отжигали. «Но то боги! Над людьми-то зачем издеваться?» Покосившись на правда цвет, я убедилась, что никто надо мной не смеется. Все именно так и есть. Кошмар! «А не на алтаре занималась?» — уточнил непривычно спокойный жених, сверля меня взглядом. В первый момент я не поняла, о чем он. Когда же смысл дошел, осознала... что опять краснею, и это вывело из себя окончательно. «Не твое дело», — огрызнулась, изучая шар, который заполнялся фиолетовыми разводами. «Красиво, кстати». «Ты обещала не увиливать от ответа, Джулия», — с нажимом произнес Леонард, не сводя с меня пристального взора. «У тебя было много мужчин до меня?» «Будто он уже мой мужчина! Ха!» «Я их не считала!» – съязвила, подразумевая флирт. «Они что, посерьезней?» Шарик, правильно поняв посыл, снова посинел, в отличие от его сиятельства, который аж пятнами пошел, вероятно, от злости. «С чего?» – спрашивается. «Вырвал меня из мира с фривольными, по его мнению, нравами». «И хочет, чтобы я была единственной взрослой девственницей на весь свой погрязший в пороках мир?» На самом деле все было именно так, как он хотел. Не знаю, когда и где я подцепила идею сберечь невинность до брака, но тем не менее умудрилась дожить до двадцати пяти лет и ни с кем не переспать. Подружки, кто знал об этом, в шутку называли меня «старой девой», Остальным же и в голову не приходило, что бойкая и общительная я до сих пор девственница. Сначала, как и положено юной девочке, я пребывала в романтических мечтах о встрече единственного и неповторимого, которому подарю свою любовь и себя в придачу. Потом цинично решила продать девственность подороже. Не разово и за деньги, как некоторые предприимчивые девы, а так... чтобы с перспективой на крепкие семейные отношения, пусть и по расчёту. Но вы не подумайте, совсем уж монашкой я не была. Ходила на свидание с парнями, флиртовала и целовалась. Даже одна попытка изнасилования в моём прошлом имелась. Правда, закончилась она плачевно, для агрессора. Я разбила ему голову, подвернувшимся под руку камнем, пнула посильнее и сбежала. Подонок, отделался сотрясением мозга и психологической травмой, которой привело внезапное понимание, что далеко не все женщины мечтают, чтобы этот петух их потоптал. Фу, мерзость! Я скривилась, вспомнив морального урода, которого поначалу считала другом. Алео, внимательно следившись за моей мимикой, ядовито поинтересовался. «Неужели никто не впечатлил?» «Знаешь», — скрестила на груди руки, волком посмотрев на него, — «мне обидно». «Потому что я задаю слишком личные вопросы?» Без капельки раскаяния уточнил он. «Да, обидно, что именно с них ты начал. Не попытался узнать, кем я была в своем мире, чем увлекалась, какой работой занималась и с кем дружила». Я, к примеру, знаю, что ты изобретатель и что последние несколько лет живешь в этом поместье в уединении, хотя у тебя есть квартира в столице. Еще я знаю твоих лучших друзей и то, что они за тебя пойдут в огонь и в воду. Скажи, а что ты узнала о моей прошлой жизни? Ровным счетом ничего. Тебя, как богатого извращенца, выбирающего на невольничьем рынке наложницу... Интересует лишь, девственница она или нет. Ты не личность вам не видишь, а соблазнительные формы и наследство, которое жаждешь заполучить. Имей в виду, в брачном договоре придется прописать еще один пункт о том, что в случае моей смерти, помешательства и прочей недееспособности, остров с часовенкой, на которую ты нацелился, перейдет «Да хоть к моей проблемной родне!» «Или лучше на благотворительность!» «Но ты их точно не получишь!» «Ясно?» «Не доверяешь!» «Понимающий хмыкнул он, даже не пытаясь спорить!» «Имеешь полное право, Джулия!» «Я бы тоже не доверял, окажись на твоем месте!» «Не беспокойся!» «Мы все это непременно пропишем и заверим, магической печатью нотариуса. Так тебе будет спокойней? Да. Его реакция озадачила, хотя и вселила надежду, что избавляться от меня после свадьбы жених не планирует. Правда, цвет тому свидетель. И все-таки Джулия... Задумчиво, постукивая пальцами по краю стола, проговорил Лео. У тебя есть возлюбленный? «Один? Несколько? Сколько у тебя было мужчин?» «Да что ж у него за интерес такой? Может, зря я вредничаю? С меня ведь не убудет сказать ему правду. Зато потом, на полном основании, потребую ответы на не менее щекотливые темы». «У меня был жених», — сказала то, что уже говорила ему и его друзьям, когда очутилась в поместье лорда Блэквуда. «Ты его сильно любила? Он твой первый мужчина?» «По-моему, это свинство», – сплеснула руками, в раздражении схватив еще одну печеньку. «Надо же чем-то стресс заедать». «Свинство? Что я лезу в твою личную жизнь?» «Свинство? Что ты лезешь в нее вне очереди?» Он удивленно приподнял брови, на что я пояснила. «Брачный ритуал». «Развод? Привязка?» «Ты не ответил на мои вопросы, но уже начал задавать свои неприятные». «Но раз уж тебя так сильно волнует эта тема, отвечу. Я ведь пообещала». «Мы встречались с Артуром несколько месяцев, и он мне действительно нравился. Любил ли я его? Не уверена. Но симпатия точно была, и планы на счастливую и безбедную жизнь с ним тоже». Маркиз хотел еще что-то уточнить, но я жестом его остановила. Любовью на алтарях и где бы то ни было еще я не занималась. Поклонники были, но дальше поцелуев и объятий дело не заходило. Доволен? «Неимоверно!» Поглядывая на спокойный синий шарик, искренне ответил жених. Даже лицом просветлел. «Моя неопытность...» Поможет пройти божественную проверку, что ли? Я заподозрила, что дело вовсе не в ревности, а в расчетливости. И это тоже, уклончиво ответил Лео, на что синий цвет шара разбавился фиолетовым. А еще что? переводя взгляд с правда цвета на лицо маркиза, спросила хмуро. А еще колючка? «Мне очень приятно, что я стану твоим первым мужчиной», – все так же честно заявил Нахал. «Стань сначала», – фыркнула насмешливо, но скулы все равно припекло. «Не сомневайся, Джулия, стану», – пообещал жених под радостное сияние шара, «но и самоуверенность у него мне бы такую». «Не то чтобы твой прошлый опыт имел какое-то значение», протянул милорд, напоминавший мне сейчас сытого котяру, а не скользкого змея. «Но его отсутствие приятно греет душу». «Грейся, грейся, но и сам на вопросы отвечать не забывай», усмехнулась, глядя на него. «Про твоих многочисленных любовниц спрашивать не буду, раз ты и сказал, что все в прошлом». Я задумчиво повертела в руках чашку со остывшим чаем. «В прошлом же?» — стрельнула глазками на него. «В прошлом?» — подтвердили они с шаром. «А Сольвик?» «Я предупредил, что не стану говорить о ней, пока ты не выйдешь за меня замуж. Прости». Не дав мне высказать мысль, заявил его темнейшество, а не его сиятельство, ибо... «Слишком уж много темнит». «Она твоя любовница?» — упрямо спросила я. Маркиз напряженно посмотрел на шар, вероятно опасаясь, что тот покраснеет от стыда за его вранье. «Нет», — повторил Лео, сказанное в подвале. Правда, цвет, к моему удивлению, подтвердил его слова. «Но ты бы хотел, чтобы Сольвия к ею стала, так?» Продолжала допрос я, а то вдруг он с ней не спит из-за состояния ее здоровья. «Упаси, триединый!» В честности, этого ответа я бы поверила и без детектора лжи, но на шар все равно взглянула. «Не лжет!» «Ладно», — выдохнула с облегчением, будто отношения Леонардо с этой загадочной «солью» были для меня важнее всего остального. «Ну, глупость же, да или нет?» Тем не менее, отрицательные ответы жениха на мое настроение подействовали благотворно. Я расслабилась, успокоилась и вполне миролюбиво продолжила расспрашивать собеседника про свадебный ритуал и его последствия. Оказалось, что разводы, как и повторные браки, в Ранидаре все-таки случались, но редко. Быстрые и легкие, если пара расходилась полюбовно. Сложные и долгие, если нет. Клятва вечной верности после расторжения брака отменялась, но исключительно на будущее. Разглашение каких-либо грязных секретиков из прошлой семейной жизни, затрагивающих бывшего партнера, жестоко каралось. А вот прибить новоиспеченного экс-супруга В теории можно было, но только в теории. Видать, имели место некие неприятные прецеденты, раз после развода смагов стали требовать новые клятвы в стиле Не убей, не укради и не отрави жизнь бывшему своему. Логично, в принципе. Угу. Насчет привязки все оказалось сложнее. Изначально Она должна была примирить меня с вынужденным замужеством, пробудив симпатию к жениху. Одним словом, сработать, как легкий приворот. Но, судя по реакции Леонардо, интерес пробудился скорее в нем, нежели во мне. С ума сходить в разлуке, полагаю, мы тоже будем оба. Хотя не попробуешь, не узнаешь. Насчет других сюрпризов этой кособокой привязки – Маркиз так толком ничего и не сказал, ибо сам еще не до конца разобрался в последствиях их коллективного колдовства. Когда же я спросила про снятие оной, жених недовольно рыкнул. «Мы еще не поженились, а ты уже развод продумываешь, Джулия. Это ненормально». После чего сгреб с тарелки сразу несколько печенек. Тоже, по-видимому, стресс заедать. «Очень даже нормально». возразила я, попивая мелкими глотками чай. «Учитывая твой интерес исключительно к моему телу и наследству...» «Меня все в тебе интересует», – перебил он. «Не думай, что мне наплевать. Я, как и ты, расспрашивал Эда о тебе и твоей жизни в другом мире. Он более сдержанный и менее заинтересованный. С ним-то откровенно и дружелюбно, не то что со мной». «У меня же из-за больших всплесков магии весь день сплошные эмоциональные качели. В другой ситуации я, возможно, сдержался бы, но ты действуешь на меня, как красная тряпка на быка». «Опять я виновата!» – воскликнула возмущенно. «И да, и нет», – качнул головой он. «Я не тебя ведь ждал, обьянку, а, а увидев совершенство в забавном наряде, и с неприкрытыми стройными ножками, которые узрели все вокруг. Был готов рвать и метать из-за рухнувших планов и... «Даже жаль, что не бабушка в твой портал угодила», – процедила я, обидевшись. «Планировал бы сейчас свадьбу с старушкой, которая послала бы тебя в пешее эротическое, потому что, в отличие от меня, прекрасно знает ценность своего острова и часовни». А так как она еще и опытный маг, нашла бы способ разобраться и с вашей магической привязкой тоже. «Злая ты, Джулия!» «Какая есть! Не нравится? Верни обратно!» Потребовала невыполнимого. «Не верну!» Рявкнул он, подавшись вперед, чтобы нависнуть над столом грозной тучей. Ненадолго хватило нашего перемирия, увы. «Больше тебе скажу!» «Завтра мы поженимся». Я подавилась остатками чая, которым хотела запить очередное разочарование, а этот гад-гадский деловым тоном сообщил. «Я уже обо всем договорился. Нас обвенчают на закате. Предлагаю не терять время даром, раз уж ты выспалась, и составить заодно брачный контракт, который с утра заверит нотариус». «Хм...» «Есть ли смысл спрашивать его о портале? Может, лучше уговорить Эрн открыть новый и сигануть туда, пока не окольцевали? Но тогда я точно не узнаю, что не так с этой чертовой Сольвейк». «Да и лорд Блэквуд – далеко не худший вариант для брака в другом мире. Иногда жених мне даже нравится, если не включает язву, хама и деспота в одном лице». А все потенциальные засады можно ведь учесть в договоре, на подписание которого он сам настаивает. Герцог Мартример – махровый шовинист и тиран, похлеще Леонардо, Крон-принц жуткий бабник, хотя и красавец писанный. К тому же ни тот, ни другой замуж меня не звали и выгодные условия в связи с этим не предлагали, в отличие от маркиза. Привязку, опять же, никто не отменял. Она ведь уже есть и работает. Кровь нам с маркизом, эта магическая хрень, чую, попортит знатно, если надумаем разбежаться. То есть я надумаю. Он-то хоть завтра готов меня в охапку схватить и утащить в пещеру, то есть в храм. Что же все-таки выбрать? Да и есть ли он у меня, выбор этот... Порассуждав в таком ключе еще немного, я заявила. Платье хочу, белое, свадебное. Другого шанса побыть в роли невесты может ведь и не представиться. «Будет», — с готовностью отозвался Лео. «И букет невесты, красивый чтоб". «Как пожелаешь, Юленька!» «И что ты сказал?» «Разве тебя не так зовут?» — изобразил удивление паршивец. «Я-то думала, он меня в упор не слышал тогда, а он, оказывается, не только слышал, но и запоминал сказанное. Хитрый гад!» «Количество пунктов в брачном контракте все равно вырастет», предупредила, ожидая протестов, но маркиз только обреченно вздохнул. «Торговаться будешь?» – спросил кривя губы. «Буду. И подстраховываться тоже. Я тебя не знаю». При встрече ты мне совершенно не понравился. А сейчас? Сейчас немного знаю, но нравишься ты мне не больше. Мы оба посмотрели на правда цвет, в глубине которого насмешливо заплясали алые всполохи. Ладно, нравишься. Иногда. Признала я нехотя, наблюдая, как синеет предательский шарик. Но только если ведешь себя адекватно. «Учту», – пообещал маркиз, расплываясь в улыбке. «Давай уже, перечисляй свои многочисленные пункты, расчетливая ты моя», – сказал он, доставая плотные белые листы с вензелями. «Только не надейся, что я на все подпишусь. Мне тоже охота получить от нашего соглашения выгоду». Наверное, он имел в виду земли бабушки, но почему-то посмотрел на мою закушенную От волнения губу. «Начнем торги, колючка!» Я кивнула. Можно было обидеться на эту его колючку, но мне ведь прекрасно известно, что, говоря так, он подразумевает ежика, а они все такие милые.